Знакомая фигура в сером стояла у изгороди на самом верху, глядя сверху на заснеженную дорогу, заслушавша, диа на медленно обернулась. "Я знала, что вы придёте", тихо произнесла она и ждала вас. Судья смотрел на нее, не двигаясь. Да вы весь в земле и в грязи. Вы, вы были там? Да, медленно ответил судья. Я ездил туда. Мы ездили вместе с Мажуном. И теперь я обязан выступить в суде. Судья видел, как наполняются отчаяньем её глаза, и беспомощно оглянулся, и,ща слов и не находя их, я знал, что так и будет. Она говорила ровно без интонаций. И всё же И всё же вы ведь не знаете. Знаю. В голосе судьи зазвенел металл. Я знаю, почему вы это сделали. И знаю, почему почему сказали мне это сейчас. Она ещё ниже опустила голову и зарыдала, но зарыдала беззвучно, лишь слёзы градом покатились по её щекам. Восстанавливать порядок и исправлять нанесённый ущерб. Голос судьи дрожал. Пусть даже это сломает нас и нашу жизнь. Поверьте мне, я ничего не могу сделать ничего. Это сильнее меня. Нас ждёт ад и вас, и меня. Видит небо, я хотел бы поступить иначе, но нет. Я не могу. А ведь именно вы спасли меня. Простите же меня, если сможете. И говорите так, всхлипнула она, и улыбнувшись сквозь слёзы, прибавила я, не сомневаясь: да вы так и сделайте. А иначе ничего не сказала бы. И мне совсем не хочется, чтобы вы были другим. Други я попытался что-то сказать, но не смог. Его лицо исказилось от муки. Он лишь взглянул на неё, взглянул беспомощно, с отчаяньем и ужасом. Не нужно говорить, прошептала она. И не смотрите на меня так. Я не вынесу. Она закрыла лицо руками. Судья стоял неподвижно, чувствуя, как холодная сталь пронзает его сердце. Женщина подняла глаза. Судья хотел заговорить, но она прижала палец к губам. Не нужно. пофтарила она, на её лице появилась улыбка. Сейчас так спокойно. Помните, и услышишь, как упали лепестки на белый снег, если прислушаться. Можно расплыв Она порывисто подняла руку, показывая на сливовое дерево. — Смотрите, посмотрите сюда! — Слива цветет! — воскликнула она. Судья взглянул туда, куда она указывала, и у него перехватило дыхание тело. Горное сливого дерева, словно тушью нарисованное на белом фоне, сейчас было сверху донизу покрыто алыми цветками. Они сверкали в лунном свете, как драгоценные камни на серебряных ветках, и несколько лепестков, покружившись, упали вниз на снег. Тишину прорезал треск. Судья вздрогнул, повернулся и увидел, что ограда сломана, а он стоит на холме совершенно один. Глава двадцать пятая Летят кори признаётся в совершенном им преступлении двое государственных чиновников из столицы прибывают когда утром после этой бессонной ночи слуга принёс судье чай судья заметил какое грустное у него лицо Ваша честь. Сегодня ночью произошёл несчастный случай с женой нашего лекаря, сообщил слуга. Она была на лекарском холме, собирала травы и, наверное, облокачилась на изгородь. Утром её тело нашли охотники. Судья Дивы выразил сожаление. И тут же велел позвать Мажуна. Мажун, сказал он, едва тот появился: "Вчера я совершил ошибку. Никому не говори о том, куда мы с тобой ездили, понятно? Просто забудь вчерашний вечер".